Глава девятая Три пары пролетели быстро. Как ни странно, настроение у Ксении было приподнятое. Обычно после визита к психологу она чувствовала себя разбитой. Делать ничего не хотелось, как и думать. Усилием воли заставила себя идти в университет, а не прямиком домой под спасительный покров одеяла, желательно с головой. А сегодня все было иначе. Она с удовольствием послушала две лекции, заслужила похвалу преподавателя генетики за активность на лабораторной работе. Домой летела, словно на крыльях, зная, что ее ждет там малыш Пик. Наверное, все дело в котенке. Наконец-то появился кто-то, до такой степени нуждающийся в ней. Ксения истосковалась по заботе о ком-то. Виктор отверг ее, как она не старалась быть ласковой и внимательной. Не нужна ему ущербная заика, да еще и комплексующая к тому же. С младшим братишкой она видится редко, только когда навещает мать, не чаще раза в неделю. А пику она нужна всегда, и плевать он хотел, заикается она или говорит чисто. А может, всему виной погода». Кто бы мог подумать, что после обеда выглянет солнце, его не видно уже больше месяца, словно оно решило устроить себе отпуск, а тут сияет себе, как ни в чем не бывало, отдохнувшее, посвежевшее, слепит непривычной яркостью, и работенки у него хоть отбавляй, поди-ка просуши многодневную сырость, закрась мокрую серость фасадов, да облаская каждого прохожего». По пути от метро до дома Ксения успела зажариться. Она вынуждена была снять куртку. Пословица «пар костей не ломит» не действовала. От влажных испарений дышать становилось нечем. Слишком рьяно солнце принялось за работу. Легкий ветерок не успевал охлаждать. Хотелось еще и свитер стянуть, но Ксения не рискнула, побоялась простыть. Воробьи резвились, как оголтелые, под жаркими лучами. Купались в лужах и играли в догонялки. Они кричали на своем птичьем языке. «Бабье лето! Бабье лето! Радуйтесь, пока есть такая возможность!» Ксения задержалась во дворе дома, наблюдая за маленькими лохматыми комочками и слушая их перекличку под аккомпанемент шелеста листьев. Настроение зашкаливало. Даже не в меру любопытную Веру Федоровну она была рада видеть, когда та вышла на крыльцо со словами. «Ксюшенька, погода-то какая замечательная! Кусочек лета в разгар осени!» Пик тоже не терял время даром, он нежился в одном единственном пятнышке солнца посреди гостиной, развалившись на спинке и подставив лучу светлое брюшко. Плотные портьеры отлично справлялись со своей работой, погружая комнату в полумрак. Первым делом Ксения расшторила окна. Они как раз выходили на запад, и после полуденное солнце хлынуло в гостиную неудержимым потоком. Вик развеселился и принялся скакать по комнате, охотясь за солнечными зайчиками, мелькающими время от времени. Впервые за много дней Ксении захотелось приготовить что-нибудь необычное на ужин. Она исследовала закрома холодильника и обнаружила свиную вырезку. Разморозив ее в микроволновке, нашпиговала чесноком, приперчила, щедро сдобрила солью, завернула в несколько слоев фольги и поставила в духовой шкаф. На гарнир решила отварить макароны с луковым соусом. Ксения забыла, когда последний раз слушала музыку, а сейчас ей неудержимо захотелось, чтобы зазвучала красивая мелодия. Она достала диски Евгения Доги и включила музыкальный центр. «Звуки вальса. Мой ласковый и нежный зверь», написанного к одноименному фильму, наполнили кухню. Ксения обожала эту порывистую и одновременно романтичную музыку. Она задевала в ее душе какие-то потаенные струны. Хотелось плакать, но не от горя, а наоборот, потому что становилось хорошо-хорошо. Как же давно она не испытывала подобных чувств. Как будто все это осталось в прошлой жизни. Ксения замерла посреди кухни, закрыв глаза, и отдалась во власть мелодии, чувствуя, как накатывают сентиментальные слезы. Она не собиралась плакать, но одинокая слезинка все-таки скатилась из-под опущенного века. Но это были слезы радости. Ксения чувствовала, как начинает пробуждаться. Робкое желание жить зашевелилось внутри. Звонок в дверь прозвучал диссонансом в самый кульминационный момент вальса – Нехорошее предчувствия болезненно кольнули душу. Очарование развеялось, и музыка перестала ласкать слух, превратилась в надоедливое жужжание. Ксения выключила центр и пошла открывать дверь. Ноги плохо слушались, становясь все более ватными. Она даже не удивилась, обнаружив за дверью Виктора. Одетый с иголочки, смуглый, гладко выбритый, он смотрел на нее без тени улыбки. Ксения физически ощутила контраст между ним. В темно-сером дорогом костюме и собой, в домашней одежде с повязанным поверх штанов переднике. Зачем он пришел? По глазам видела, что мириться не собирается. Да и вряд ли это возможно. «Впустишь? Или так будем общаться? Через порог?» Ксения посторонилась, пропуская его в гостиную. Запах знакомого парфюма заставился дрогнуться – Она отступила, чтобы выйти из удушливого облака. «Чего пятишься, как от прокаженного?» Грубо спросил Виктор. «Трогать тебя не собираюсь». Он по-хозяйски прошел вглубь комнаты и распахнул книжный шкаф. «Я пришел забрать свои книги», — откомментировал Виктор, доставая из барсетки объемный пакет и расправляя его на полу. По одной, смахивая невидимую пыль с корешков, он доставал из шкафа дорогие издания русских классиков, которые так любил покупать. Виктор читал запоем, но терпеть не мог книги в некачественном исполнении. Переплет предпочитал только твердый, желательно с золотым тиснением. Он дорожил каждой книгой и перед тем, как читать, обворачивал их калькой. Никогда не загибал страницы, как это любила делать Ксения, всегда я пользовался закладками. Запрещал давать купленные им книги знакомым, их он считал своими а все остальное общем. как живешь, не поворачиваясь спросил он хотя о чем это я ждать от рыбы ответа. Ксения задохнулась, словно ее ударили под дых. На глаза выступили слезы. Виктор, как никто, умел обидеть одной-единственной фразой. Он как будто коллекционировал их на все случаи жизни. Швырялся ими, не задумываясь, и это касалось не только ее. Еще в ту пору, когда между ними все было хорошо, Ксения удивлялась, сколько в нем черствости по отношению к людям. Она считала, что ему сказочно везет, раз встречает на своем пути спокойных и воспитанных людей. Но когда-нибудь везение от него отвернется, тогда быть им убитым». С трудом, борясь со слезами, Ксения чувствовала, как ее наполняет ярость. Если бы она была мужчиной, Виктор от нее первый получил бы по заслугам. «Ого, как мы научились смотреть!» Виктор упаковал последнюю книгу и повернулся к Ксении. «А знаешь, мне это даже нравится!» Он взял пакет и подошел к ней, заглядывая в глаза. «Ты такая хорошенькая, когда сердишься!» Он поставил пакет и прикоснулся к ее подбородку, заставляя смотреть на себя. «Раньше ты была просто медузой, а сейчас твои щупальца напитались ядом. Жаль, что ты по-прежнему молчишь. Такому совершенству голос просто необходим, как воздух». Он приблизил к ней лицо и коснулся ее губ своими. Ксения зажмурилась как можно сильнее, чтобы сдержать слезы, не унизиться перед ним еще больше. «А знаешь, — произнес Виктор, отстраняясь от нее и наклоняясь за пакетом, — «Ты всегда будешь самой красивой из всех женщин, что мне встречались. Береги себя». И он ушел. Даже не оглянулся. Ксения продолжала стоять возле двери, которая оставалась открытой во время всего короткого визита Виктора. Она тупо смотрела перед собой, понимая, что ему в очередной раз удалось ее растоптать. А потом она побежала. В чем была? В футболке, спортивных штанах с фартуком поверх и тапочках. Возглас Веры Федоровны. «Ксюшенька, куда же ты в таком виде? Замерзнешь же!» Прошел по касательной, не достигнув цели. Она бежала от себя, от вечного чувства унижения, которое уже с трудом выносило, подальше от дома, людей, всего».